Два. Ресторан Бонтон числился в разряде приличных. По каковой причине за обед обходившийся посетителю трактиров гривенник. В заведении господина Фейхуня следовало выложить целковые, а то и все полтора. Правда, сам зал ресторации блистал исключительным порядком и даже был изыскан, украшенный в восточных мотивах. Тут тебе и бумажные перегородки, и свитки с образчиками изречений расписанных умельцами-каллиграфами, и ненавязчивая мелодия однострунного инструмента, спрятанного вместе с исполнителем за ширмой. Официантки в длинных халатах неслышно семенили, подавая блюдо, подливая вонючей рисовой водки и постоянно кланяясь. «И что будем делать?» — негромко поинтересовался Паратов. «Ужинать?» — хмуро ответствовала Облонская. «Ничего конкретного у нас на Вонга нет. Сплошные подозрения». Так-то так. Уверен ресторатор — центральная фигура. Ферц. Ванька Хунхус — рабочая лошадка. А с нас — сторожевые псы. А кто их укрывал? Кто все проплачивал? Вонг. Все ниточки сходятся к нему. Не умничай, — буркнула девушка. Скажи лучше, на чем его поймать. Я что придумал? Попробую незаметно пройтись по ресторану. Вроде как захмелевший посетитель ищет туалет. Может, и увижу чего. А тут столик по соседству занял неопрятный толстяк, носивший великолепную тройку с золотой цепочкой от часов. Волкадава на такую цепь сажать можно. И парочка сменила тему. Рыба у них хороша, с видом знатока вывел Илья. — Это была рыба? — с сомнением сказала Марина. — Хм. — Чтоб вы, барышня, понимали в азиатской кухне. Сосед молодоженов живо повернулся к ним и вставил свое слово. — Азиаты, они, знаете, те еще умельцы. Все шиворот на выворот делают. Личинок шелкопряда так сготовят, что от эклеров с кремом не отличишь. — А вы сюда часто захаживаете? — вежливо поддержала разговор Аблонская. — Каждый божий день, — гордо сказал Толстяк. — Позвольте представиться Юрий Тарасович Ивернев. — Марина Васильевна, — церемонно сказала девушка. — А меня по-простому можно, — добродушно сказал Паратов Ильей. — Очень приятно, — проворчал. И, вернев плотоядно взглядывая на Марину. — В гости к кому? Или проездом? — Сахалином, — стал излагать легенду, — Илья из Дуя. Хотели было на лететь, а тут как на тайфун. Все рейсы отменили, вот мы и пароходом. — Да, — кивнул Толстяк, тут же закидывая удочку, — от нас до Хабаровска ближе всего. Вот — Вот-вот, — подхватил Паратов, — и я того же мнения, только жена моя все на погоду злится. Марина фыркнула негодующе. Толстяк ей активно не нравился. — Эти масляные поросячьи глазки, фу! И вообще какой-то он скользкий. — Нам в Бринеровке сказывали, у вас тут чудеса творятся, — с невинным выражением лица проговорила Облонская. — Пришельцы какие-то толпами ходят. Юрий Тарасович затрясся от сдавленного хохота, отчего по его жирному телу волны пошли. — Еще какими! — жизнерадостно воскликнул он, смеявшись. — Ох, все люди, как люди, на лис охотятся или там на медведя, а мы на ходоков. Смешно, право. Взяв салфетку и вернув, вытер жирные губы. — Как салатик, Марина Васильевна, невинно поинтересовался он. Облонская чуть не подавилась. «Вы меня ни с кем не путаете?» — спросила девушка, справляясь с собою. Юрий Тарасович захудахтал от сдерживаемого смеха. «Ну, разве вас спутаешь?» «Вы когда еще приезжали-то?» «Вот и засветились. А нынче что же?» «Платье переодели, так и все?» «Дохлый номер, барышня!» А «Вы кто такой?» — спросила Марина, холодея и провал. «У-у-у!» затянул Ивернив. «Какая вы скучная!» «Отвечайте!» — потребовала Облонская и со стуком выложила на стол свой железный жетон. С Иверневым произошло удивительное превращение. Немного эксцентричный посетитель ресторана, глуповатый жизнелюб, обратился в развязного и опасного типа. «Шикарный жест, барышня!» — глумливо усмехнулся он. «А то мы не знали, из какой вы конторы!» «Фэйхунь, хитрый ли, с мигом вас раскусил!» «А я еще с ним спорил!» «Стало быть, в прошлый приезд ничего не разнюхали, решили по второму разу пройтись, а в пустой след...» Паратов подобрался, чувствуя, что ситуация выходит из-под контроля. «Дурака включить, что ли?» «Так вы что же?» — сделал он удивленное лицо. «Не -то и вы с Вонгом заодно?» и верних усмехнулся, достал папиросы и щелкнул громадной настольной зажигалкой. Закурил, выпустил струю дыма и лишь потом произнес... Ну, заодно это как-то не звучит, будто подельникова как, какого ловите. Вот чего вам не сиделось во Владивостоке? Мало нам было неприятностей, так еще вы тут ходите, вынюхиваете, мешаете честным негациантам. Ай-яй-яй! А не слишком ли вы откровенны, господин Ивернев? — холодно спросила Марина. Толстяк лениво покачал головой. Нисколько, барышня округлив полные губы, он выпустил дым колечками. «Вы арестованы!» — резко объявила Облонская, вставая из-за стола. «Сядьте!» — резко скомандовал Юрий Тарасович, прощаясь. «И не выпендривайтесь!» «Что, не дошло еще?» «Это мы вашу парочку под арест берем!» Марина побледнела и медленно опустилась на стул. «Парочка!» — хмыкнул Толстяк, успокаиваясь. Постук да тарочка. — Значит, мы отсюда уже не выйдем, — полюбопытствовал Паратов, соображая, успеет ли он дотянуться до револьвера, что сунут за пояс сзади. — На улице-то подходящее, под пиджаком не выделяется. А как выхватить оружие, сидя за столом? Ивернив покосился на него, пыхтяя папиросой. — Звучит как-то уж очень мелодраматично, — проговорил он. — Вы не находите? — Ванг работает на Китай, — прямо спросил Илья. Подельник ресторатора заколыхался от тихого булькающего хохота. Ну, вы даете. Как в глупой фильме прямо. Знаете, где благородный герой попадает в плен, а главный негодяй выкладывает ему все секреты. Все равно же убивать. Вот только я трепать языком не люблю. Марина, незаметно сунувшая руку в сумочку, сжала дамский пистолет и вскочила, опрокидывая стул. Она совсем не обращала внимания на официанточек, скользивших за ее спиной, не замечая будто этих робких созданий. А создания с неожиданной быстротой и силой кинулись к облонской, разоружая снова агента и скручивая руки. Марина согнулась, но нашла в себе силы глянуть в глаза Ивернева, продолжавшему спокойно сидеть и курить. — А Вы еще поплатитесь за это, грязный Боров? Выговорила она, вздрагивая от боли в скрученных суставах. Отведите ее в подвал, велел Юрий Тарасович. И этого не забудьте. Если позволите, я сам, сказал Илья с подчеркнутой любезностью. Официантки живо обыскали его, отобрали оружие и повели вниз. Не всегда же должно вести, подумал Парато философически. Иногда фарт иссякает, но живо ведь остальное приложится.